Недавно юная Мария узрела небеса чужие. Недавно, милую красой, она цвела в стране родной. Седой отец гордился ею и звал отрадою своею. Для старика была закон ее младенческая воля. Одну забаву ведал он, Чтоб дочери любимой доля была, как вешний день ясна, Чтобы минутные печали её души не помрачали, Чтоб даже замужем она воспоминала с умилением Девичье время дни забав, мелькнувших легким сновиденьем. Всё в ней пленяло. Тихий нрав, движения стройные живые И очи томно-голубые. Природы милые дары она искусством украшала,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 Давноль? Что же? Тьмы татар на Польшу хлынули рекою. Не столь ужасной быстротою По жатве стелится пожар. Обезображенный войною Цветущий край осиротел. Исчезли мирные забавы, Унылые села и дубравы, И пышный замок опустел. Тиха Марина светлица,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 Дворец Бахчисарая скрывает юную княжну. В неволе тихой увидая, Мария плачет и грустит. Гирей несчастную щадит. Ее унынье, слёзы, стоны Тревожит хана краткий сон, И для нее смягчает он гарема строгие законы. Угрюмый сторыш ханских жен —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 и мнится в том уединенье, сокрылся некто неземной. Там день и ночь горит лампада, пред ликом Девы Пресвятой, души тоскующие отрада, там упование в тишине смиренной веры обитает, и сердцу все напоминает о близкой лучшей стороне там дева слезы проливает вдали завистливых подруг, и между тем, как все вокруг в безумной неге утопает, святыню строгую скрывает спасенный чудом уголок. Так сердце жертва заблуждений среди порочных упоений хранит один святой залог. Одно божественное чувство,